Для этого разобрали мостовую против нескольких домов. Благодаря этому баррикада, обнесенная стеной с трех сторон, спереди у нее была улица Шанврири, налево улица Лебедей Пти-Трюандери и направо переулок мон тур Казалось почти неприступной, хотя и защитники ее, в свою очередь, оказались как бы замурованными. У нее было три фронта, но зато из нее не было ни одного выхода. — Наша крепость точно мышеловка, — заметил со смехом Курфейрак. Анжоль Расс приказал свалить в кучу у двери кабачка штук тридцать булыжных камней, только понапрасну вытащенных, как заметил Бащуэт. С той стороны, откуда должна была начаться атака, до такой степени было тихо, что Анжоль Расс приказал всем встать по местам. Всем раздали по порции водки. Трудно представить себе что-нибудь любопытнее баррикады, приготовляющиеся к отражению приступа. Каждый сам выбирает себе место, точно публика в ожидании предстоящего зрелища. Один становится у стены, другой облокачивается в выступ, третий, наоборот, старается укрыться. Кое-кто устраивает себе даже сиденье из булыжника.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 Никто уже не переходил с одного места на другое, разговоры тоже прекратились. Революционеры, беседовавшие по двое или группами, разошлись по своим местам. Все умы сосредоточились на одном, на ожидании атаки. Пока еще не наступила опасность, на баррикаде царил хаос, а в минуту опасности – дисциплина. Сознание опасности выдворяет порядок. Как только Анжельрас взял в руки двуствольную винтовку и занял место возле чего-то похожего на амбразуру, которую он сам для себя же и устроил, все моментально смолкли По всему протяжению баррикады послышался слабый шум, похожий на треск. Это заряжали ружья. Впрочем, все имели вид, пожалуй, еще более гордые и надменные чем раньше.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 но этот шум не был похож на тот, который предшествовал первой атаке. Слышался грохот окованных железом колес, гул от передвижения какой-то тяжелой массы, резкий звенящий звук меди, точно прыгающий по неровной мостовой, словом, тот грозный шум, который служит предвестником приближающегося чудовища, состоящего из железа и меди.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 Пушка была снята с спередка, как в момент боя, и артиллеристы везли ее на себе. Двое из них поддерживали лафет за хобот, а четверо вертели колеса, остальные везли зарядный ящик. Зажженный фитиль дымился. «Пли!» — скомандовал Анжоль Расс. С баррикады грянул залп. Облако дыма заволокло и скрыло из глаз и пушку, и людей.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 ак и страшилище в ответ на щелчок по носу удар кулаком армия накладывает на нас свою большую лапу баррикаду сейчас сильно встряхнут ружье щупает опка берет это бронзовое восьмифунтовое орудие новейшего образца прибавил компфер такие пушки грозят взрывом если только при составлении сплава на сто частей меди взят хоть немногим более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 и точно так же одеть все дуло пушки от тарели до цапфы броней из стальных обручей, но только цельных и не скованных. А до тех пор, пока это будет сделано, стараются другими способами устранять возможность таких случаев и с целью узнать, нет ли трещин и раковин, исследуют пушку трещоткой. Но кроме этого существует еще другой, лучший способ. Это движущаяся звезда грибовая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 имеет особенно важное значение во время боя, когда при сближении силами противника и учащении огня только настильные выстрелы и достигают цели. Недостаток этот в нарезных пушках XVI столетия происходил от слабых сравнительно зарядов. Невозможность допустить более сильные заряды объясняется баллистическими соображениями, а также и ради сохранности лафетов.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 Он пробрался со стороны улицы лебеди и ловко перескочил через добавочную баррикаду, которая заграждала доступ со стороны лабиринта улиц Пти Трюандери. Появление гавроша произвело больший эффект, чем ядро. Ядро ударило в кучу мусора и в ней скрылось. Оно только перебило одно из колес амнибуса и разбило вдребезги старую тележку ансо. В виде этой баррикада весело смеялась. «Продолжайте!» — крикнул Буссюет артиллеристом. Глава двадцать пятая. Матрац и пушка. Гавроша окружили. Но ему не пришлось ничего рассказывать. Мариус сейчас же отвел его в сторону. «Зачем ты явился сюда?» — возразил мальчик. «А вы?»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 Проститься с Казеттой и спасти Гавроша. Но ему пришлось удовольствоваться половиной того, что он хотел сделать. Отправление письма и появление Фошлевана на баррикаде показалось ему имеющим взаимную связь, и он, указывая на Фошлевана, спросил Гавроша, «Ты знаешь этого человека?» «Нет», — отвечал Гаврош. Гавроша в самом деле, как мы уже говорили, видел Жан-Вальджана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 «Где мое ружье?» — Курфейрак приказал возвратить ему ружье. Гаврош сообщил товарищам, как он их называл, что баррикада окружена со всех сторон. Ему большого труда стоило пробраться сюда. Пехотный батальон, составивший ружья в козлы в Пти-Трюандери, угрожал баррикаде со стороны улицы Лебедя. С противоположной стороны муниципальная гвардия занимала улицу Доминиканцев, а прямо против баррикады стояли главные силы. Сообщив эти сведения, Гаврош задорно прибавил «Разрешаю вам хорошенько попотчевать их». Между тем Анжельрас, стоя у своей амбразуры, сосредоточивал все свое внимание на том, что творилось впереди баррикады. Нападающие, оставшись по всей вероятности не особенно довольными результатами выстрела, не повторяли его. Рота пехота заняла конец улицы позади пушки. Солдаты разобрали мостовую и сложили из камней как раз против баррикады маленькую низкую стенку высотой всего в 18 дюймов. В левом углу позади виднелась голова колонны батальона городского округа, занимающего улицу Сен-Дени. Спрятавшемуся в амбразуре Анжолерасу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 Выстрел был произведен в гребень баррикады, и картечь рикошетом отлетела к стене. Этим ужасным рикошетом двоих убило и троих ранило. Если так будет продолжаться, то баррикада окажется не в состоянии защищаться. Картечь достигла цели. Раздались крики ужаса. — Надо помешать им сделать второй выстрел, — сказал Анжоль раз, и, опустив дуло винтовки, стал целиться в фейерверкера, который, припав к орудию, проверял в эту минуту прицел. Орудийный фейерверкер был красивым молодым белокурым артиллерийским сержантом с умным выражением лица. Последние качества присущи, впрочем, всем представителям этого избранного и грозного рода оружия, которое, совершенствуясь в способах избиения, кончат тем, что убьет самую войну. комфер стоявший возле Анжолераса, смотрел на этого молодого человека. «Какая жалость!» — сказал Компфер. «Сколько гнусной мерзости в таком кровопролитии! Анжолерас, ты целишься в этого сержанта, но сначала взгляни на него. Обрати внимание только на то, что ты видишь перед собой красивого молодого человека. Он храбр, и по лицу его видно, что он умен».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 Из нее как раз на самой середине фонтаном била кровь. Пуля на вылет пробила ему грудь. Он был мертв. Надо было унести его и заменить другим, а это давало выигрыш времени в несколько минут. На баррикаде происходило совещание. Мнения разделились. Стрельба из пушки скоро должна была снова начаться. Против картечи продержаться можно будет не больше четверти часа. Необходимо во что бы то ни стало ослабить силу выстрела. Анжоль раз высказал следующее мнение. Туда следовало бы положить матрац. Матраца нет, — отвечал Компфер. На нем лежат раненые. Жан-Вальжан, сидевший в стороне на тумбе за углом кабачка, поставив ружье между ногами, до сих пор не принимал участия во всем происходившем. Он, казалось, как будто даже не слыхал, как кругом говорили по его адресу «Вот ружье, которое совсем не стреляет!» Но при последних словах Анжольраса он встал. Еще в то время, когда на улицу Шанврири начал только собираться народ, одна старуха, точно предчувствуя, что здесь скоро станут летать пули, завесило снаружи свое окно матрацем. Окно это, на чердаке, было проделано в самой крыше шестиэтажного дома, стоявшего чуть-чуть впереди баррикады. Матрац, растянутый поперек окна, поддерживался снизу двумя шестами для сушки белья, а сверху двумя веревками, которые издали казались тонкими шнурками которые были привязаны к гвоздям, вбитым в оконные наличники мансарды Эти две веревки, точно тонкие волоски, ясно вырисовывались на голубом фоне неба. «Не может ли кто-нибудь дать мне двуствольное ружье?» — сказал Жан-Вальжан. раз только что снова зарядивший свое ружье, подал ему. Жан-Вальжан прицелился в мансерду и выстрелил. Одна из веревок оборвалась, точно перерезанная. Матрац держался теперь всего только на одной веревке. Жан-Вальджан выстрелил из второго ствола. Другая веревка хлестнула по стеклу мансарды. Матрац скользнул между шестами и упал на улицу. На баррикаде стали аплодировать. Все кричали разом «Вот теперь и матрац у нас есть!» «Да, — сказал конфер но только кто же возьмется сходить за ним?» Матрац упал вне баррикады, между осажденными и осаждающими. Но смерть артиллерийского сержанта до такой степени раздражила войско, что солдаты, уже несколько времени лежавшие на земле под защитой гряды булыжника, ими же самими сложенной а также, чтобы вознаградить себя за принужденное молчание пушки, которая безмолвствовала в ожидании, пока явится новый наводчик,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 Закинул себе за спину и вернулся за баррикаду. Он сам загородил матрацам опасное место и приладил его таким образом, что артиллеристы не могли его видеть. Как только это было сделано, стали ждать выстрела картечью. Он не замедлил. Пушка с ревом изрыгнула заряд картечи, но рикошета не последовало. Картечь впилась в матрац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 Казете было немножко досадно, что ее усилия припомнить разговор не повели ни к чему. Она упрекала себя и ставила себя в вину, что забыла слова, произнесенные Мариусом. Казета встала с кровати, быстро оделась, причесалась, убрала волосы, что делалось очень просто, в то время, когда женщины не подкладывали еще под свои букли и взбитые на голове волосы подушечек и валиков, и совсем не носили фальшивых волос.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 а вместе с ней нечто похожее на улыбку. В доме все еще спали. Был так тихо, как в деревне. Не отворялась еще ни одной ставни. Комната привратника была еще заперта. Туссен еще не вставала, и Казетта вполне естественно думала, что ее отец ее спит. Нужно было ей много настрадаться и еще страдать, покуда не возникла в ней мысль, что отец ее добр